Глава ГОСТИНИЦА ФАТИХ На следующий день я встретился с Джейдой. Она передавала Фисун мои письма, а я взял на работу в бухгалтерию с отца от одного ее родственника. Поэтому был уверен, что смогу надавить на нее и получу адрес Фисун. В ответ на мои настоятельные просьбы Джейда загадочно молчала. Лишь обмолвилась, что встреча с Фисун — не принесет мне счастья. Сказала, что жизнь, любовь и счастье — очень сложные вещи, что каждый делает все возможное, чтобы защитить только свое счастье. Говоря это, она время от времени нежно поглаживала свой сильно раздувшийся живот. Джейда чувствовала себя счастливой. Сразу было видно, что муж во всем ей потакал. Я не смог добиться от нее ничего, ни мольбами, ни угрозами. Тогда в Стамбуле не существовало частных сыскных бюро, какие показывали в американских фильмах, поэтому проследить, куда она ходит, не представлялось возможным. У отца работал охранник Рамис, который иногда выполнял всякого рода тайные поручения. Я попросил его деликатно заняться расследованием кражи, которая якобы произошла у меня в конторе, и поручил разыскать Фюсун, ее отца и тетю Насибе. Однако Рамис пришел с пустыми руками. Я обратился к моему дяде Салями Бею, отставному комиссару долгие годы, занимавшемуся тем, что выслеживал преступников, помогал нашим товарам проходить таможню и улаживал наши проблемы с налоговой полицией. Он тоже пытался разыскать отца Фюсун, через районное бюро гражданской регистрации, отделение управления безопасности и даже через квартальных старост. Но поскольку отец Фессун на учете в полиции не состоял, найти его не удалось. Я вспомнил, что перед выходом на пенсию он преподавал в двух лицеях, в районах Вефа и Хайдар-Паша, и под видом бывшего ученика наведался туда. Однако тоже ничего не смог разузнать. Пытался я разыскать фюсун, выясняя, кому из дам не шанташи и шишли шьет тетя на себе. Конечно, спрашивать что-то у матери я не мог. А за им, от своей матери, узнал, что услугами портних теперь мало кто пользуется. Он тоже через знакомых разузнавал о портнихе на себе, но безрезультатно. Все эти неудачи лишь усиливали мои страдания. Целыми днями я просиживал у себя в кабинете, А во время обеденного перерыва уходил в Дом Милосердия, ложился на нашу Сфесун кровать, клал рядом вещи, которых она касалась, и старался почувствовать себя счастливым. Потом иногда возвращался на работу или садился в машину и колесил по улицам Стамбула, надеясь где-нибудь повстречать Фессун. Тогда мне и в голову не приходило, что много лет спустя я буду с удовольствием вспоминать эти поездки, во время которых объезжал множество кварталов улицы и площадей. Так как призрак Фессун теперь стал являться мне в далеких от центра кварталах вроде Веев, Зайрека, Фатиха и Каджа-Мустафы, то я перебирался через Золотой Рог и колесил там, не спеша с сигаретой в руке, Проезжал по узким, выложенным брусчаткой, извилистым улочкам в ямах и ухабах, пока вдруг передо мной на мгновение не возникал призрак Фессун. Тогда я немедленно останавливал машину, выходил, осматривал очередной бедный квартал и думал, как же он прекрасен, раз она здесь живет. Улочки посреди которых усталые пожилые женщины в платках стирали белье или чистили посуду, где местные повесы внимательно разглядывали каждого чужака, гонявшегося по их кварталу за призраком, а безработные дремали по кофейням за газетой и пахло углем от печных труб, были для меня почти священными. Убедившись, что женщина, за которой я следил довольно давно, не Я продолжал изучать очередной квартал. Ведь если мне показался ее силуэт, значит, фесун должна быть где-то рядом. Меня совершенно не заботили и не пугали угрожающие надписи политического свойства, лозунги, как тогда говорили, различных политических ячеек и организаций, которыми был испещрен старинный двухсотлетней давности гладкий мрамор давно пересохшего чешмэ посреди квартальной площади чаши которого вылизывали себя уличные кошки. Я лишь верил всем сердцем, что Фюсун только что проходила здесь. И мне казалось, будто я движусь по сказочному городу, где меня в конце пути ожидает счастье. Я чувствовал, что должен идти вперед, не отступая ни на шаг. Сесть в окна в кофейне и во все глаза смотреть и смотреть на улицу, чтобы не пропустить ее, когда она опять пройдет мимо и чтобы найти фисун и дом, где она теперь живет, начать жить так, как жила она и ее семья. Вскоре я перестал бывать на вечеринках моих друзей из общества в дорогих ресторанах не Шанташи и Бебека. Бедняга Мехмед, который с отъездом Нурджихан жаждал встречаться со мной каждый вечер и почитал меня своего рода товарищем по несчастью, порядком надоело мне своими бесконечными разговорами на тему что там делают сейчас наши девочки. Если мне удавалось избавиться от него и отправиться куда-нибудь одному в бар, он все равно находил меня и долго, с горящими глазами, в подробностях рассказывал о последнем телефонном разговоре с Нурджихан. А мне от этого становилось не по себе, потому что всякий раз, когда я звонил Сибель, нам не о чем было говорить. Иногда мне, конечно, хотелось, чтобы она оказалась рядом, Но я так устал от чувства вины перед ней, от ощущения обмана, что без нее мне было гораздо легче. Избавившись от необходимости постоянно изображать выздоровление, я надеялся по-настоящему стать вскоре таким, как прежде. Это спокойствие вселяло в меня некую уверенность, и разыскивая фесун по бедным кварталам Стамбула. Я злился на себя за то, что не догадался прийти раньше на эти старые прелестные улицы. Помню, как сожалел, что не отменил помолвку, что никак не решаюсь расторгнуть ее, что всегда во всем опаздываю. Наступила середина января. До возвращения Сибель из Парижа оставалось две недели, когда я собрал чемодан и переселился в одну маленькую гостиницу на полпути между Фатихом и Карагим Рюком. Ее крохотную вывеску, раздобытую мной много лет спустя, а также ключ с фирменным брелоком и анкету постояльца я поместил в музей моих странствий. В эту гостиницу я случайно зашел накануне вечером, когда вновь искал Фюсун по улицам, переулкам, лавкам и кофейням Фатиха кварталах, спускавшихся к золотому рогу, и внезапно хлынул дождь. В тот январский день, всего обеденное время, я провел за тем, что заглядывал в окна заброшенных каменных домов, оставленных покинувшими город греками, и старинных, еле стоявших деревянных особняков, сосыпавшихся со стен краской. Картины нищеты, обитавших там многодетных семейств, их разговоры, крики, ругань. Слезы и смех невероятно утомили меня. Стемнело рано, мне захотелось как можно скорее выпить, и чтобы не перебираться на противоположный берег Босфора, я поднялся вверх по улице и неподалеку от главного проспекта Фатиха заметил новую пивную. Еще не было девяти, когда я, сидя среди других мужчин, выпивавших под монотонное бормотание барного телевизора, уже был в стельку пьян от водки с пивом. И тут, выбравшись на улицу, понял, что забыл, где оставил машину. Шатаясь, долго брел под дождем по грязным темным улицам, думая не столько о потерянной машине, сколько о пропавшей фюсун и моей потерянной жизни, и чувствовал прилив счастья уже от одного того, что мечтаю о ней. Около полуночи я набрел на гостиницу фатих, снял номер, поднялся в номер, упал в кровать и заснул. Впервые за много месяцев я погрузился в крепкий, беспробудный сон. Последующие ночи, проведенные в этой гостинице, тоже прошли спокойно. Это удивляло меня. Иногда под утро Мне снились какие-то счастливые сцены детства или ранней юности. А потом я, вздрогнув, просыпался, совсем как было, когда появлялся рыбак с сыном, и пытался немедленно заснуть снова, чтобы вернуться в счастливую, добрую грезу. Я забрал из летнего дома Сибель все свои вещи, зимние шерстяные носки и костюмы, но отвез чемоданы не домой, а чтобы не отвечать на любопытные взгляды, и удивленные расспросы родителей прямо в гостиницу. Каждый день ранним утром я, как обычно, уезжал на работу, однако уходил из конторы пораньше и отправлялся бродить по городу. Я искал свою любимую с неистощимым рвением. По вечерам, сидя в очередной пивной, старался не замечать, как ноют ноги. Лишь много лет спустя Мне предстояло понять, что дни, проведенные в гостинице Фатих, иные, схожие периоды моей жизни, когда, казалось бы, я невероятно страдал. На самом деле, надо признать, счастливым временем. В обед я покидал свой кабинет и направлялся в дом милосердия, где пытался забыться среди ее вещей, находя раз от разу все новые и новые предметы и воспоминания, открывая их неожиданные стороны, и старался тщательнее их беречь. А по вечерам выпивал, и часами бродила туманенный спиртным и мечтаниями по переулкам Фатиха, Карагимрюка и Балата, разглядывал сквозь незанавешенные окна дома чужих людей, Смотрел, как ужинают вместе счастливые семьи. И часто мне казалось, что Фюсун где-то здесь, где-то рядом. И на душе становилось тепло. Иногда я чувствовал, что причина этой радости даже не в близости к Фесун, а в чем-то совсем другом. Здесь, на окраинах города, на грязных улицах бедных кварталов, среди машин, мусорных бачков, на выложенной брусчаткой мостовой, в свете уличных фонарей, рядом с мальчишками, гонявшими полуздувшийся мяч. Я постигал суть жизни. Постоянный рост отцовского предприятия, его фабрики и заводы, повышение благосостояния — все это вынуждало нас поступать по-европейски, сообразно нашему положению, Однако привело к тому, что мы забыли простые основания жизни. И сейчас, на этих грязных улочках, я будто искал ее утраченный смысл. Шагая, пьяный, на наобум по узким переулкам, спускаясь по залитым, по переходам, я, внезапно вздрогнув, замечал, что на улицах уже нет никого, кроме собак и с изумлением разглядывал желтый луч света, пробивавшийся на мостовую из-за полураздвинутых занавесок. Тоненькие голубые струйки дыма из печных труб, голубоватый от цвет телевизоров, отражавшийся в витринах магазинов и окнах домов. Образ одного из этих темных переулков Ожил у меня в памяти на следующий вечер, когда мы с Заимом сидели за ракой с рыбой в пивной на рынке в Бешикташе, словно желая защитить меня от притяжения иного мира, о котором рассказывал мне мой друг. Заим болтал о последних вечеринках и сплетнях. Я спросил его, как дела с Мельтемом, а он пустился рассказывать об успехе продаж, потом вспоминал все маломарски стоившие внимания светские новости, Но говорил обо всем вскользь. Он знал, что я въехал от Сибель, но не ночую у родителей мне шанташи. Однако, наверное, желание не расстраивать меня не спрашивал ни о Фессун, ни о моих чувствах. Я, правда, то сам пытался заговорить о ней, не узнал ли он что-нибудь, то изображал уверенного в себе человека, который сознает свои поступки и давал ему понять, что каждый день, бывая в компании, и очень много работы. В конце января Сибель позвонила из Парижа на дачу и от соседей и садовника узнала о моем отъезде. Потом перезвонила мне в контору. Мы давно не разговаривали по телефону, это, конечно, было следствием холода и отчужденности, установившейся между нами. Однако и несовершенство техники внесло свою лепту. В трубке слышался странный гул и треск, и приходилось орать, что есть мочи. Всякий раз, когда я представлял, что обязательные нежные слова, которые я должен, к тому же неискренне, прокричать Сибель, услышать весь сад, сад мне меньше всего хотелось ей звонить. — Оказывается, ты уехал с дачи, но и дома не ночуешь, — сказала она. — Да, — я не стал напоминать ей, как мы вместе решили, что мне не стоит ходить домой и бывать вне шанташи, чтобы не провоцировать воспоминаниями болезнь, и не стал спрашивать, откуда она узнала, что по вечерам я не бываю дома. Моя секретарша Зайна Ханым, услышав, что звонит Сибель, тут же вскочила и вышла из кабинета, закрыв за собой дверь, чтобы я мог свободно поговорить с невестой. Но мне все равно нужно было кричать, иначе Сибель меня не услышала бы. «Чем ты занимаешься? Где ты живешь?» — спрашивала она. Тогда я вспомнил, что никто, кроме Займа, не знает о гостинице Фатих. И мне совершенно не хотелось трубить об этом, тем более, когда разговор слышали все сотрудники. «Ты вернулся к ней?» — крикнула Сибель. «Скажи честно, Кемаль!» «Нет», — ответил я, но тихо. «Я не расслышала, повтори!» — снова крикнула Сибель. «Нет», — ответил я опять, но крикнуть не смог. Из трубки, как всегда, доносился гул, похожий на звучание морской раковины, когда прижимаешь ее к уху. «Кемаль! Кемаль, я не слышу! Пожалуйста!» — умоляла Сибель. «Я слышу!» — крикнул я изо всех сил. «Признайся мне!» — умоляла она. «Ничего нового!» — сказал я немного громче. «Поняла», — ответила Сибель. Звук опять утонул в шуме, потом что-то щелкнуло, и нас разъединили. Тут же раздался голос операционистки с нашего коммутатора. «Связь с Парижем прервалась. Соединить вас опять, господин директор». «Нет, дочка, спасибо». Привычку называть всех сотрудниц фирмы словом «дочка», какого бы возраста они ни были, я заимствовал от отца. Поразительно, как быстро я принимал его привычки. И удивительно, сколько решимости оказалось у Сибель. Но все. Лгать далее не было сил. Сибель с Парижа мне больше не звонила.